Глава 36. Арина. Две недели почти пролетели. Жизнь потихоньку начинала входить в колею. Отметили с подписчиками месяц малышам. Они уже такие смешные стали. Просто счастье маленькое. Они уверенно держали головки почти всегда. Гукали и к нашему с Матвеем ужасу продолжали регулярно орать по ночам от колик. Это дико выматывало. Тетя отрез отказалась приезжать, пока врач ее не выпишет. А я уже дошла до ручки. Сторис становились все реже. В них было меньше энергии, статистика падала. У меня лежали три рекламных контракта и одно амбассадорство. Мирослава Илларионовна выделила мне свою юристку по всем этим моментам. И та постоянно подгоняла с дедлайнами. «Тетя!» У меня все сроки горят, а я не могу даже с кровати встать. Они опять всю ночь на груди висели, даже одновременно. Но их трое, а соска два. Я едва ли не плакала. Нет, конечно, я была в курсе про послеродовую депрессию, но никак не думала, что хандра нападет и на меня. Надеюсь, это не оно. Но проверить наверняка я не могла, потому что мой психолог с которым мы начали работу еще на ранних сроках, чтобы я не отъехала кукухой из-за многочисленных страшных диагнозов, была занята. У меня же то понос, то отрыжка, то ор выше гор. Мы просто не могли состыковаться. У -у -у -у Ух! Поэтому я сидела и рыдала в трубку. Я плохая мать! Сопли, слюни, притихшие няня и даже дети. Они собирались на прогулку, а я пыталась их докормить, чтобы они поспали. Но все равно надо было идти с ними, потому что в прошлый раз няня не справилась. А я не хотела. Врач, что пришел к нам недавно, посоветовал завершить грудное вскармливание. Но я не могла. Для детей же это самое важное сейчас. Им всего месяц. Другие же как-то справляются. Вон сцеживаются и все такое. Я тоже потерплю. Никто еще от бесконечной кормежки не умирал. Ты чудесная мама, прекрати, милая. Может, все же завершишь ГВ, станет полегче. Ты знаешь, как это дорого. У них три разные смеси. Подберем одну. Та же, дорогая, всем подходит. Я похожа на миллионершу. Я похож. Резко повернулась к двери. Там стоял хмурый Матвей. Мы с ним худо-бедно уживались. Хотя о чем я говорю? Я просто в какой-то момент выпала из жизни. Вот какая из меня мать? Сижу с грязной головой, в обрыганной детьми растянутой футболке, лицо наверняка красное и опухшее от слез. Даже детей своих накормить не могу нормально. У-у-у!» Отвернулась, всхлипывая. Матвей поздоровался с тетей, прошел вперед. Я грозно спросила. Руки помыл после работы. Прозвучало немного истерично, от чего я опять заплакала. Положила сына на пеленальный столик. Пробубнила. «Извини, просто сегодня что-то накатило». «Ну, когда за день меньше трех сториз твоих, и те все с красными глазами, то дело дрянь. Поэтому я и приехал пораньше». Покосилась на него. «Он же из принципа не смотрит мои сторис. Зачем это ему?» Еще ворчать снова станет, что мне надо прекратить, что детей слишком много. Начала злиться. Так, давай я сам, а тебе вот таблеточка. Я поговорил со своими врачами, с врачами в центре крестной, даже обсудил ситуацию с твоим психологом. Арин, нам всем нужна адекватная мама без чувства вины, так что предлагаю прекратить ГВ твое. Все равно полноценно детям его не перепадает. А насчет смеси ты не переживай. Я притихла. Он реально положил на стол ту самую таблетку, что сворачивает лактацию. Офигеть, откуда он название-то ее знает? Недоверчиво переспросила. Ты говорил с моим психологом? Да. Конечно же, она меня отчитала, как первоклассника. Но я уже стал привыкать, что все твои подписчики за тебя горой стоят. Намертво. До сих пор вкус клубничного йогурта стоит на зубах. Он усмехнулся, а я немного опишила. Мы хоть и сосуществовали вместе, но так вышло, что почти не пересекались в последнее время. Матвей много работал, но ночью исправно заступал на вахту вместе со мной. Мне кажется, я была в таком состоянии, что даже если бы проснулась на нем верхом, то просто попросила бы не будить и не трогать. В общем, в нашем случае пора сворачивать молочную лавочку. Может, тогда и с животиками станет полегче. У него тоже были синие круги под глазами. Я же смотрела на нашего папу во все глаза. Было в нем что-то такое. И все же я решилась спросить. И ты не будешь считать меня плохой мамой из-за того, что я не справилась? Признаюсь, этот страх жил у меня давно. С тех самых пор, как он сказал, что хочет отнять детей. Что я неадекватная и вообще как бы из достоинств у меня только незаменимая грудь. Но Матвей меня удивил, внимательно посмотрел прямо в глаза, а потом совершенно искренне ответил. «Арин, ты самая лучшая мама из всех, кого я знаю, и нашим детям очень повезло с тобой. Но ты устала и загнала себя с этими вечными кормлениями. Давай просто сделаем так, как советуют специалисты». Кивнула и снова начала плакать. Но на этот раз от облегчения.